Теперь, как никогда, она нуждалась в поддержке, искала того, кто мог бы вселить в нее уверенность, что жизнь продолжается. И, кажется, она, наконец, нашла такого человека и инстинктивно потянулась к нему. Тренту хватило секунды, чтобы понять, что от него требуется. Он присел рядом с Реной и заключил ее в объятия. Не говоря ни слова, он уткнулся лицом в ее влажные, от дождя волосы. Затем бережно прижал голову Рене к своему плечу. Она не сопротивлялась, потоки безутешных соленых слез растили его рубашку. Пропуская меж пальцев пряди ее волос, Трент поражался их густоте, пышности и шелковистости. Затем Трент прикоснулся губами к мочке ее уха. «Я так за тебя беспокоился!» Тронутая его заботой, таким редким и драгоценным даром, Рена положила руку ему на грудь и ощутила рельеф его железных мускулов. «Куда ты уезжала, Рена?» Это имя показалось незнакомым, чужим, и Рена на мгновение удивилась, почему Трент не называет ее «как все». Зачем она вспомнила все и поняла, что имя Эна было враньем, фальшивкой, как и ее прежняя блестящая жизнь, вереницей обманов, из которой умелый мастер соткал некий эффектный, но насквозь искусственный образ. В этот момент больше всего на свете ей хотелось, чтобы губы Трента шептали ей подлинное имя, чтобы, когда он произносит это имя, она чувствовала его дыхание на своей щеке. Ей хотелось увидеть, как движутся его губы, произнося имя Рена. «Почему ты плачешь? Где ты была? Пожалуйста, не спрашивай меня ни о чем». Я застал тебя, рыдающей в темноте, и ты хочешь, чтобы я сделал вид, будто ничего не происходит? Скажи, что с тобой стряслось? Может, я чем-то могу помочь? Где ты была и почему уехала, даже не попрощавшись?» Рена всхлипнула и оттолкнула Трента. Тыльной стороной ладони она вытерла заплаканное лицо и вдруг поняла, что забыла надеть очки. Правда, в темноте ее заплывшее от слез лицо вряд ли узнал бы даже кто-то близкий. Мне пришлось уехать на похороны друга. Выдержав паузу, Трент обнял ее за плечи и указательным пальцем провел по ее щеке, собирая остатки горьких слез. «Прими мои соболезнования, это был близкий друг». Очень. Внезапная смерть. Рена вновь закрыла лицо ладонями. «Да, да», — простонала она, — «самоубийство». Тренд тихо чертыхнулся, и его рука вновь сжала плечо Рены. «Да, такое сложно пережить. Я знаю это не понаслышке». Раньше, еще до того, как я пришел в команду хьюстонские мустанги, у меня был приятель. Он получил серьезную травму коленного сустава, и через некоторое время ему сообщили, что он больше не будет играть. После этого он застрелился. Так что я на своей шкуре испытал то, что чувствуешь сейчас ты. «Нет, не испытал!» — в отчаянии вскрикнула Рена, вырываясь из его объятий, и резко вскакивая. «Твой друг покончил с собой не по твоей вине». Рена стремгла бросилась к лестнице, но Трент настиг ее и, схватив за руку, развернул лицом к лицу. «Ты хочешь сказать, он совершил самоубийство из-за тебя?» «Да». «Я не верю в это», слегка тряхнув ее, чтобы привести в чувство, уверенно сказал Трент. Ты не должна брать на себя ответственность за чужую жизнь. Никто не должен этого делать. Ах, Трент, повтори мне это столько раз, сколько требуется для того, чтобы и я поверила».